Ёлка сидела на одном из сундуков у дальней стены, тупо глядя в пространство. Нанжи стоял посреди помещения, очень бледный, юнный, обиженный и уязвимый. Он всё ещё держал в ножнах седьмой мечом с болтавшимися ремнями и пряжками перевязи. Оли подошёл к нему. Он собирался что-то сказать, но какое там гонавенее, мог лишь смотреть на странно пришибленный взгляд бесцветных глаз Нанжи. Боги жестоки, ми лорд брат. Нанжи. Я не мог бы этого сделать. Это было абсурдно. Я не мог бы проявить подобную трусость, и потому у тебя больше смелости, чем у меня. Несомненно, что-то из извращённой логики Ханакуры. Нанжи, прости меня. Нанжи грустно покачал головой. Боги жестоки, когда низко пасть придётся. Старик объяснил, что тебе пришлось страдать, брат, но я не мог бы этого сделать, даже ради самой богини. У него был такой вид, словно он хотел утешить Олли, заключив его в объятия. «О, о, проклятие!» Небольшая уловка могла бы извинить поведение Олли в глазах Нанджи, но это была ложь. Он не мог спрятаться за подобным обманом, как бы позорно ни была правда. Я не думал о загадке, мне даже в голову это не пришло. Я полз, потому что не хотел умирать. Нанджи закрыл глаза и содрогнулся. «В моем мире...» Это был бы достойный выход. У Оли никак не мог бы примирить две культуры, слишком разным был в них способ мышления. Но он должен был попытаться, попытаться показать Нанджи, что его поступок не был для него самого столь ужасен. Я нарушил закон, я понес наказание. Видишь ли, это не повредило никому, кроме меня. Думаю, это лучше, нежели смерть. Я говорил тебе, что делаю в этом мире все, что в моих силах. Но я тебя предупреждал. Я сказал, что я не настоящий воин. Уф, Нанжи тряхнул головой, словно проясняя мысли, и отвернулся, пряча лицо. Но боги, вероятно, знали, что ты поступишь именно так. Полагаю, да. Возможно, мне следовало прыгнуть. Возможно, она позволила бы мне вернуться невредимым. Для понятия плавать подходящего слова не нашлось. Время тянулось медленно. С пристани доносился шум толпы. Я предупреждал тебя, Нанжи. Тогда в первый день, когда мы сидели на стене в Храмовом саду. Я не из тех героев, о которых говорится в эпосах. Я помню. Я не могу освободить тебя от четвёртой клятвы. Она необратима. Но вторая утратила силу. Если именно этого тебе хочется, мы остаёмся братьями по клятве, но мы можем никогда больше не встречаться. «В следующем порту ты можешь уйти». Нанджи повернулся и распрямил худые плечи. «Нет, у меня тоже есть своя роль. Старик все еще так считает. Я остаюсь». Он протянул у Олли его заколку. Удивленный и довольный, Олли взял ее и воткнул в волосы. «Может быть, это не очень надолго. Маленький бог предупреждал меня. Наказание за ошибку смерть или еще хуже». Ханакура, возможно, ошибается относительно загадки. Возможно, я всё испортил. Так что, может быть, это не надолго. Нанджис удорожно сглотнул. Хуже. Ты уже был наказан, брат. Может быть и нет. И это моя вина, брат. Никогда. Что ты имеешь в виду? Ты просил меня предупредить тебя, когда ты будешь совершать ошибку. Когда ты снял свой меч, ты меня предупредил. Я пренебрёг твоим предупреждением. Нанджи вытащил седьмой меч. Сердце у Оли замерло, а затем забилось чуть быстрее обычного. Он был невооружен. К Нанджи с обнаженным мечом в руке следовало относиться весьма осторожно. «Я мог бы остановить тебя, брат», — мягко сказал он. Уолли промолчал. В полумраке рубки свет отражался от смертоносного лезвия, которым Нанджи поводил из стороны в сторону, задумчиво глядя на него. Я должен был тебя остановить, но ты был её посланником. Был с одним сегодня, определённо было покончено. Нанжи был грубым образом излечен от поклонения перед героем. Потом он взглянул на Оли и заставил себя слабо улыбнуться. Улыбка получилась скорее кривой, чем радостной. Был и есть, сказал он. Её посланником я имею в виду. Он протянул ему ножны и перевись. Меч он оставил у себя. С нарастающей тревогой Оли взял перевязь и начал её застёгивать, думая о том, что сейчас происходит под этой рыжей шевелюрой. Надеюсь, что я им являюсь до сих пор. Но сегодня я не чувствую себя героем. Нанжи снова посмотрел на меч в своей руке, глядя на игру света на сапфире, серебре и стали клинка. Помнишь последнее, что сказал Брю, милорд брат? Нет. Самое последнее. Он сказал: Полагаю, мы должны продолжать пытаться делать как лучше. Возможно, Нанжи сожалел о том, что поменял наставника. Нет, он расчётливо посмотрел на Оли, а затем опустился на колено. Держа седьмой меч в обеих руках, он торжественно произнёс: "Живи с ним, носи его и служи ей. Умри с ним в руках". Это был ритуал посвящения. Сутри требовали его для первого меча новичка. Новое н применяли его к любому новому клинку. Нанжи воспользовался им для повторного посвящения, обновления, возрождения шанцу. Но это также означало дружбу, поскольку когда воин получал новый меч, он просил своего лучшего друга, чтобы тот вручил ему его. Так что это означало прощение и примирение, торжественную присягу и новое начало. Это означало будь отныне воином. Оно было полной юношеской воинского романтизма, типичного для Нанжи и казавшегося сейчас удивительно уместным. Злясь на возникший в горле комок, Олли произнёс в ответ: "Да будет он моей честью и моей гордостью". Он взял меч и улыбнулся Нанжи, который поднялся с земли. "Спасибо тебе, брат. Постараюсь сделать всё, что смогу". Нанжи не улыбнулся в ответ, лишь тихо сказал: "Я тоже" Оба резко обернулись на звук открывающейся двери. «Господин», – поспешно сказала Джия, – «корабль вот-вот отойдет, а новичка Катанжи на борту нет». Нанджи был уже почти у двери, когда пальцы у Оли сомкнулись у него на плече, словно челюсти льва. «Плохая тактика, брат», – действительно, – сказал Нанджи. Он остался на месте, а на разведку отправился у Оли. Его встретили ироничные приветствия с пристани. Дерево и горшки были уже собраны и не слишком аккуратно сложены на палубе. Снова поднимался ветер, матросы стояли у швартовов. Брота сидела у руля, а двое моряков, наклонившись, уже взялись за сходни. Они сердито выпрямились, когда на сходни ступил Уолли. Одним из них был Тамияна, и глаза его метали огонь на Уолли. Ожог на его левой щеке почернел и потрескался, словно обугленная шкура аллигатора». Даже под толстым слоем жира он доставлял ему адскую боль. Голос его звучал невнятно, поскольку он старался не двигать этой стороной рта. «Что, дьявол, тебя побери, ты делаешь, воин! Наш первый еще на берегу!» «Эти, с мешками на головах, велели нам уходить», — пробормотал капитан. «Ты собираешься с ними спорить?» «Видимо, придется». Оля ступил на сходни, и толпа тут же смолкла. Внизу на пристани было теперь 8 или 9 колдунов. Они выстроились в ряд, пересекая дорогу от воды до складов. А зрители теснились за их кордоном по обеим сторонам. Четвёртый с везгливым голосом тоже был там, но теперь рядом с ним стоял пятый, безликий монах в красном с пятном тени вместо лица. Так что сапфир привлёк крупную рыбу. Катанджи мог бы за многие мили отсюда но хотелось надеяться, что он где-то рядом, в толпе, и его отделяет от корабля лишь пустая дорога. Его метка на лбу представляла собой гноящуюся рану, но она бы не выдержала тщательного осмотра. Оли прошествовал по сходням, под направленными на него взглядами. У него по спине бежали мурашки в ожидании какого-либо непредсказуемого сверхъестественного нападения. Он остановился в футе от края, скрестил руки и уставился на четвёртого и пятого. "Я бы хотел поговорить с тобой, Adept Колдун", крикнул он. Две головы в капюшонах, одна в красном, а другая в оранжевом, повернулись друг к другу, о чём-то совещаясь. Затем четвёртый медленно вышел вперёд и остановился в нескольких футах от него, вне пределов досягаемости меча. Из-под капюшона на Оли глянули холодные глаза. Чего ты ещё хочешь, воин? спросил визгливый голос. Оля попытался прочесть тонкие черты его лица. В них было что-то новое, не столь явное торжество, негодование, возможно, обида. Я бы хотел поблагодарить тебя за то, что ты сохранил мне жизнь, адепт. На самом деле, я бы пожал тебе руку, если бы ты мне позволил. Конечно, если ты можешь читать мои мысли, ты понимаешь, что я лишь хочу отвлечь твое внимание и внимание твоих приятелей. Пожать руку колдуну? Ты когда-нибудь просил кого-нибудь из воинов пожать тебе руку шансу, скорее катанджи. Шансу. Раньше ты не называл меня этим именем, колдун. Лицо под капюшоном вспыхнуло. Неправда. Оля собирался лишь отвлечь их внимание. Разнейт Колдунов могло быть опасно, но поучительно. Он улыбнулся. Ты лжёшь, Адепт. Колдун оскалился. Нет, было бы забавно привести в исполнение первоначальный приговор, но у нас нет больше желания с тобой связываться. Можешь демонстрировать свой героизм, что может быть опасно. На твоих друзей это произведёт впечатление. Первоначальный приговор. Ну-ка, что ты ещё скажешь? Нет, Адепт. Ты пощадил меня, и я ценю это. Я ещё раз предлагаю тебе свою руку, а я ещё раз её отвергаю. Терпение моих хозяев не безгранично. Пока что лишь моя клятва защищает тебя. Возвращайся на свой корабль Шансу. Тебе ещё много предстоит ползать. Когда ты вернёшься в своё гнездо? Краем глаза Уолли заметил, как кто-то вырвался из толпы и побежал к краю пристани. Он не посмел повернуться. Капюшонный колдунов, вероятно, безнадёжно ограничивали их периферическое зрение. Где моё гнездо? Ты знаешь о шансу больше, чем я. Что ж, надеюсь, твоя снисходительность не причинила тебе вреда. Лицо колдуна снова стало красным. Кто-то вскочил на сходни, позади Олли и взбежал на палубу. Олли обернулся, изображая удивление, и успел заметить худенькую фигурку катанджи. Позади которой развивался лоскут на бёдреной повязке. Кто это был? взвизгнул колдун. Оля пожал плечами. Какой-то мальчишка. Что ж, прощай, Дэб. Да прибудет с тобой богиня. Если я встречу кого-то из колдунов, я пощажу его ради тебя. Именно об этом тебе и следует беспокоиться, Шансу. Колдун повернулся и скрылся прочь. Оля снова начал подниматься по сходням. Его била дрожь от отпустившего напряжения. Однако Колдун был прав. Теперь, когда его знали по имени, репутация Шанцу опустилась значительно ниже нуля. Как он теперь сможет набрать себе войска? Невидимки, сказал Оли. Наверняка